Глава 11. Присутствовавшие в бункере люди посмотрели на меня с недоумением и плохо скрываемым страхом. Упоминание о крови из уст черного монстра, которого неведомо почему пустили в убежище, привел их в оцепенение. Многие напряженно стали высматривать предметы, которые можно будет использовать в качестве оружия. Некоторые и вовсе начали возмущаться. «Серега! Чего это он? Про какую кровь говорит?» Ты кого к нам привел? Инопланетного? Спокойней, парни, это свои. А про кровь сейчас все уточним. Серега перевел взгляд на меня, спросил. Костя, поясни, а то народ волнуется. Во-первых, давайте разделим тех, кто может стать на защиту базы, от тех, кого мы должны защищать. Женщины-стариков предлагаю перевести в дальнее помещение, чтобы лишний раз не пугать, предложил я. Сергей согласно кивнул, крикнул. «Андреич, иди сюда!» Из толпы, кряхтя и постановая, вышел старик. «Чего?» «Андреич, бери всех женщин и немощных и идите в хранилище. Там пока побудете. А мы тут с парнями обсудим дальнейшие дела». «Понял!» Старик бодро заковылял обратно, уводя с собой часть людей. «Остальные, кто может держать оружие, остаются здесь!» Крикнул всем Сергей. «Осталось немного». На взгляд, примерно человек 15. Многих я знал лично. Это были парни из первой бригады. Хорошие ребята. На них можно положиться. С некоторыми я даже выбирался в рейды. Максим, Дима, Носорог. На этих я точно мог положиться. «Так, может, пояснишь, Серега, что происходит?» Вышел один из бойцов. «Гена, не кипишуй», – ответил тот. «Сейчас Костя все объяснит». Я и сам бы хотел знать, что происходит». Серега вновь поглядел вопросительно на меня. «Представлюсь еще раз, кто не услышал. Меня зовут Константин Мор». «Костя?» – удивился боец. «А мы думали, что ты инопланетянин». «Нет, я не инопланетянин. Наверное, не инопланетянин. В общем, это долго объяснять» скажу лишь что у меня появилось оружие с помощью которого можно воевать на равных с этими тварями я кивнул в сторону выхода из убежища за которое уже слышался злобный рёв монстров нет ты уж давай лучше поподробнее сказал серега тут я думаю всем интересно как можно этим уродом вломить во многих сегодня близкие погибли в стычке база разрушена бойцы одобрительно закивали я глянул на алешку Тот кивнул. «Ты хочешь сделать их такими же, как и мы?» Понял мою задумку пацан. Судя по его кислому выражению лица, идея ему это не особо нравилась. «Да». «Тогда стоит рассказать им все». «Хорошо», – кивнул я и начал свой рассказ. Говорил я, как мне показалось, долго, не утаивая никаких подробностей. Отдельно остановился на купоросе. Многие бойцы при этом не смогли сдержать эмоций и начали ругаться. Для некоторых Шилов и Кульков были командирами их отрядов, а весть о том, что друзей убил свой же, привела солдат в ярость. «И что ты предлагаешь, Костя?» – спросил Носорог, громко сопя огромным сломанным носом. «Ты вроде что-то говорил про оружие». «Неужели еще не понял?» – не скрывая раздражение, ответил Серега. «Чего не понял?» «Он хочет превратить нас в таких же, как и он, мутантов». «Это дело добровольное», — предупредил я. «Насильно никого...» «Я согласен», — тут же сказал носорог. «Ты чего?» — удивился Серега. «А чего? Нормально же! Представляешь, с такими мышцами кулаками помахать! Да я этим тварям их зеленые задницы так надеру! Красными станут, как у обезьян! Я согласен!» «Отлично! Кто еще хочет вступить в наши ряды?» — обрадовался я. Еще несколько бойцов вышли к нам, в их числе Максим и Дима. Один из них робко спросил. «Это не опасно?» «Не опасно. По крайней мере, пока никакого вредного воздействия для себя я не ощутил», — ответил я. Потом глянул на Алешку, спросил у него. «А ты?» «Только одно!» С каждым разом хочется превращаться в черного все больше и больше, из-за мощи и дозвольности, которые он дарует. Дядь Костя, как бы нам потом это в проблему не вылилось? Других вариантов решения сложившейся проблемы я пока не вижу. Честно ответил я. Пацана я понимал. Он был прав. Я и сам это чувствовал. Какую-то огромную безграничную мощь и зреющие от этого всемогучести, которую еще мог сдерживать. Но до каких пор? А эти парни смогут. Вопросами этими надо будет заняться в ближайшем будущем. А сейчас необходимо уничтожить полчище нетопырей, которые хотят создать тут гнездо. Тогда давай, обращай, мутанта! Радостно воскликнул носорог, подставив руку. Что надо сделать? Какой-то специальный укол? Носорог, ты чего? Стал возмущаться Серега. С ума сошел? Отставить! Не дури! «Ты всей опасности не понимаешь!» Серега, не ты же командир здесь?» Произнес носорог, хмуро глянув на товарища. «По уставу Константин теперь принимает командование на себя!» «Я... ты...» Зашипел Серега, но что-то дельное возразить не смог. Потом, скрестив руки на груди, заявил. «Я категорически отказываюсь принимать в этом участие!» «Дело твое, кивнул я. Серега, ты не прав», – произнес Носорог. «Бить инопланетную нечисть – это наша первостепенная задача. А обычными автоматами и ружьями ты сам видел, как это хреново получается». «Носорог, да брось ты его уговаривать», – подошел к нам Максим. «Он просто сдрейфил, вот и всё». «Не сдрейфил я», – возмутился тот. «Просто не хочу превращаться в этого... в этого монстра». Это на время. Костя же сам говорил. Ведь правда? Правда. Тогда чего бояться? Я не боюсь. еще раз тебе говорю. Ладно, парни. Это его дело. Остановил я спор. Не хочет, не надо. Нас набралось 10 человек, включая меня. Если больше никто не желает, то я и не заставляю. И тем составом, что есть, мы можем с легкостью дать отпор этим тварям. Отлично. Обрадовался Носорог. «Только должен предупредить заранее. Наше превращение станет заметным для инопланетян высшего ранга, которые не могут напрямую на нас охотиться. Но они могут, и обязательно сделают, выслать сюда подкрепление. Тогда будет действительно жарко». «Костя, ты не паникуй!» – произнес Максим. «Справимся. У нас другого выхода нет. Воевать обычными людьми против этого зверья...» «Глупо. Половина как минимум погибнет. К чему такие жертвы, если мы можем действовать иначе? Поэтому превращай нас». «Отлично. Тогда приступим», — сказал я и начал ковырять пальцем рану, чтобы вновь пошла кровь. Все прошло быстро. Парни, если и боялись, то вида не высказывали, смело оголяя руки. Сначала я хотел делать кровопускание собственными когтями, которые, оказывается, были весьма остры. Но носорог предложил использовать свой нож, аргументировав это санитарией. Я согласился. Когда все было кончено, 10 человек расселись по скамейкам в ожидании перевоплощения. Молчали, боясь пропустить момент. Я тоже присел, устав от суеты. За дверью творилось жуткое. Судя по звукам и воплям, нетопыри вовсю уже обустраивали новое гнездо, стаскивая мусор и прочий хлам прямо на центральную площадку базы. Дело шло у них скоро и спорилось. Алёшка, наблюдавший сквозь щель за их работой, то и дело злобно цокал и вздыхал. — Кажется, что-то чувствую, — неуверенно произнес носорог, трубно шмыгая носом. — Внимание! Есть новое подключение объекта к корневому распределителю. Объект неизвестен. Земная классификация. Homo sapiens. Сила неизвестна. Здоровье неизвестно. Я внимательно прочитал информацию. Глянул на носорога. Тот уже начал менять форму. И без того широкие и мощные его плечи стали увеличиваться в размерах, а руки опухать. Затрещала одежда. Я поймал себя на мысли о том, что парню придется постараться, чтобы вылезти из дверей наружу. Остальные с ужасом взирали на своего товарища, вытаращив глаза. Такое для них, успевших повидать всякого, было явно в диковинку. «Я тоже вроде чувствую, что началось», – сообщил Максим, поглядывая на свои конечности. «Те покрылись хитиновыми пластинами и выглядели жутко». «Внимание! Есть новое подключение объекта к корневому распределителю. Объект неизвестен. Земная классификация. Homo sapiens. Сила неизвестна. Здоровье неизвестно». «Алешка, иди сюда». Позвал я пацана. Тот подошел. «У меня тут высвечивается что-то», — шепнул ему я. «Какие-то подключения, корневые распределители. Что это все значит?» Когда ты сам обращаешь других, то происходит что-то вроде соединения с ними, как телефонная связь. А почему у нас с тобой нету? Я отключил, устало ответил пацан. Дядь Костя, я очень с подозрением отношусь к этому и прибегаю в очень редких случаях. Я уже говорил, потому что ты сам знаешь, к чему это приводит. Знаю, согласился я, но иначе поступить пока не могу. Надо спасать людей. «Костя!» – произнес Дима, поднявшись с места. «Так и должно быть?» Он показал свои кулаки. Они были черные и огромные. «Да, успокойся. Ты еще не до конца просто изменился. Внимание! Есть новое подключение объекта к корневому распределителю!» «Вот это мощь!» – пролепетал носорог, размахивая кулаками. «Да я стену могу свалить!» «Можешь», — согласился я, «только не надо. Лучше приберечь свою ярость для инопланетян». «Да я их в пыль сотру!» «Костя», — обратился другой боец, «а что это за надписи перед глазами появляются?» «Информационное поле. С помощью него ты можешь узнать некоторые интересные моменты про инопланетян. Например, совсем недавно я узнал, что не топыри, это что-то вроде строителей у них». Создан кластер вида Homo sapiens, мелькнула перед моими глазами. Что еще за кластер? Только и успел подумать я, как высветилось. Кластер без имени. Объектов. Десять. У вас это тоже высветилось? Про кластеры? Спросил сорок у остальных парней. Те утвердительно кивнули. Теперь мы вроде команды, сообщил я. «И общаться можем друг с другом так?» – спросил Дим. «Типа, WhatsApp? «Ребята, честно, не знаю. Я сам еще недавно в этой теме, так что будем изучать совместно». Бойцы согласились. Пробуя новые способности, едва не разнесли убежище. Пришлось несколько раз успокаивать их. Когда все немного привыкли к своим новым телам, я подошел к Алешке и сказал. «Ты пока будь здесь». Мы разберемся с этими тварями и вернемся за всеми». Пацан согласился. «Ну что, все готовы?» Спросил я бойцов. Те утвердительно заугукали. «Тогда зададим жару зеленым. Вперед!» Носорог лязгнул затвором двери, и она со скрипом распахнулась, открывая нам дорогу. Предстояла кровавая битва, и выйдем ли мы оттуда победителями, я не знал. Первым к двери бросился носорог. Ярости его не было предела, и окажись сейчас перед ним бетонная стена, он бы снёс и её, едва ли обратив на это внимание. Я пошел следом. Остальные побежали за нами. Мы выскочили наружу и некоторое время натыкались друг на друга, как слепые котята, привыкая к яркому свету, резанувшему глаза. Зрение вернулось быстро. Максим активизировал какую-то функцию. Перед глазами выплыло. Активация, зрение, колор. Затемнение. Минус 10. Костя, да это же настоящая находка! Услышал я радостный голос Максима. Как ты в мои мозги попал? Спросил носорог, и я его тоже услышал. Это какая-то настройка, пояснил Максим. Кластер позволяет нам общаться друг с другом, словно по рации, и некоторые функции тоже кидает на всех. Молодец, Макс! «Держи в курсе», – ответил я. Парень в прошлом был компьютерным наладчиком, и в этой теме, в отличие от нас, простых вояк, кое-что соображал. Вот и сейчас, видимо, из любопытства стал копаться функционали черного. «Ребята, вон они!» – сообщил носорог, указывая в сторону бараков. Справа кричали монстры, сооружая немыслимую конструкцию из обломков мебели и тряпок. «Новое гнездо инопланетян было гораздо больше того, что мы разрушили, и вид имело совсем уж безобразный, нарушая все законы архитектуры». «Замочим гадов!» — рявкнул носорог и побежал уже было в атаку. Но я остановил его. «Стой! Разделимся!» «Ты, Дима и я пошли в лоб. Остальные...» Я запнулся. Именных я не знал. Перед глазами возникла подсказка. Шила, Пётр, Калинин, Гиря, Антон, Дюша, Рэмбо. Я вопросительно глянул на Максима. Тот, довольный собой, кивнул. Пробежавшись по списку, хотел выбрать наугад, как вдруг каждое имя развернулось, показывая характеристики всех бойцов. Шила, сила, 200, здоровье, 105, Пётр, сила, 175. Здоровье – 95. Калинин. Сила – 180. Здоровье – 100. Гиря. Сила – 210. Здоровье – 125. Антон. Сила – 160. Здоровье – 80. Дюша. Сила – 165. Здоровье – 105. Рэмбо. Сила – 195. Здоровье – 100. Чёрт! «А ведь и вправду отличная штука!» Я быстро выбрал из общего списка самых сильных парней. Ими оказались Гиря, Шила и Рэмбо. И отправил их на правый фланг, туда, где столпилась основная часть врага. Остальных послал прикрывать нас. Спорить никто не стал. Монстры, обнаружив, что на территории базы появились чужаки, отвлеклись от основной работы и стали смыкать ряды, готовые наброситься на нас. Но мы успели первыми. Носорог, полностью подтверждая свое прозвище, яростно рванул вперед и шип с ног самого матерого нетопыря. Принялся тут же его мутузить с обеих рук. Морда твари обогрелась и зачавкала отхлынувший из ран крови. Я последовал примеру товарища и тоже ринулся в атаку. Следом – Дима. Втроем мы оттеснили врага к самому гнезду. Вторая группа силовиков также успешно заставила отступить нетопырей назад. Почувствовав, что победа совсем близко, мы бились как разъяренные волки, не зная усталости и прикрывая спины друг друга. Максиму удалось вывести каждому из бойцов информацию о перемещении врага, и мы могли отчетливо видеть, где какой-нибудь топырь находится, и выстраивать из этого дальнейшие свои шаги. Следя за красными полупрозрачными точками, двигающимися по схеме в правой стороне зрения, мы рассчитывали каждый шаг. Таким образом, мы смогли получить очень хорошее преимущество. Но потом что-то пошло не так. Перед глазами вспыхнуло красным. «Внимание! Получены критические повреждения здоровья объекту Дюша!» Я оглянулся, чтобы найти взглядом парня, за что и поплатился. Нетопырь воспользовался секундной заминкой и бросился на меня. Повалил на землю. Перед глазами вновь вспыхнуло. «Внимание!» «Получены критические повреждения здоровья объекту Гиря!» «Дима, что происходит?» – крикнул я, попутно уворачиваясь от острых клыков твари. Но Дима не ответил. «Дюша, Гиря, отходите назад! Рэмбо, прикрывай их!» «Понял!» – ответил Рэмбо. Стараясь не подпустить, ни топыря своего горла, я пару раз удачно провел удар тому в морду и откинул тварь в сторону. Поднялся на ноги. Но едва поднял голову, как второй монстр прыгнул на меня. Пришлось присесть, чтобы не быть сбитым. Маневр оказался удачным, инопланетная гадина ушла поверху. «Рэмбо, что с Гири и Дюшей? Их твари сильно задрали. Кровищи столько! Голос Рэмбо дрожал. Оттаскивая их к бункеру, пусть делают восстановление организма. Они один раз за обращение могут... Договорить я не успел. Что-то тяжелое ударило в спину, да так, что сбилось дыхание. «Костя!» «Я в порядке!» Каменная лапа схватила меня за горло и подняла словно пушинку. «Удар! Еще удар!» Перед глазами все поплыло в красном тумане. Я попытался закрыться, но не смог. Кулак твари бил как таран, пробивая любую защиту. «Костя!» Словно издали услышал я Рэмбо. Не сразу понял, что тот кричит вслух. «Костя, на базу напали другие монстры!» Я отразил очередной удар противника, извернулся ужом, выскользнул из рук. Больно шмякнувшись на землю, мельком глянул в сторону кричавшего. И замер. В нашу сторону плыло три тени. Даже в дневное солнечное время я не смог разглядеть их лиц. Темные силуэты двигались плавно, не спеша, будь то зная заранее, что спешить нет смысла. Победа уже в их руках. И словно в подтверждении этого за спиной раздался истошный крик Алёшки.